Глава 11. Упрощенка Приложил левую руку к барьеру, прочертив дверь. Видимо, мой браслет, даже сломанный как-то связан с механизмом. Кайуш догадался не сам. Пришлось полазить по каталогу. Противник прорезал 10-сантиметровую линию. Второй продолжает пялиться. Ждет до последнего, хоть и видит, как я готовлю проход. Выхожу с противоположной от них стороны и сразу дер во всю прыть. Еще огневую точку. Но что делать, еще не решил. Лишь теории. Забегаю за валун, чтобы осмотреться. Но тут меня накрывает неприятная волна. Все отключилось. Мир, свет, звук. Включаюсь через секунду, но уже на карачках. Почему-то не упал пластом. Все плывет. Голову поворачиваю, а изображение словно зажёвывает. Жутко жарко. Под ручьём. Тошнит и хочется лечь. Нельзя засыпать. Конечно, такое бывало и не раз, подоспела система. Существенное превышение уровня мутагена рекомендовано немедленно покинуть зону высокого насыщения. Еще не финиш, и это радует, но разум мутнеет. Моргнул, а руки покрыл плотный поток кроваво-красной энергии. Помню, ведь где-то уже такое видел. Сравниваю с тем, что использовал враг. После срывов, когда прихожу в себя, память подводит, ведь даже сейчас башка почти не варят. Второй звоночек. Заиграла музыка. Что-то классическое, легкое, ненавязчивое. Звук смешан с ветром и водой, а еще деревьями, но при этом отчетлив, самодостаточен, уверен. Собраться, спокойно, надо держаться, убеждая себя. Знаю, меня преследуют, и он приближается, знает, где я. Бутаген вот 33%. Поднимаюсь, стараясь отдышаться, опираюсь на камень, приложив к холодненькому лоб. Кайф, для меня это спа. «Выглядываю. Реально один здоровяк идет на меня, метров пятьдесят всего осталось. Один его удар меня свалит, ну или выведет из себя. Для меня это синонимы, но не для окружающих. Девку точно потеряю. И опять одиночество. Не хочу. Я, конечно, самодостаточен. Но кого обманывать, перспектива одиночества реально напрягает. Ведь вот оно все, чего так желал годы. И нет, не пиздятина, как многие сейчас подумали. А собеседник, пусть и девушка интересная» загадкой и по-любому с тяжелой историей. А уже потом пизда. То, что она красивая и молода, определенно плюс. Да, люди есть, их много. И я мог бы найти другую. Но уверен, такого взгляда на меня не сыскать. Надо быть ёбнутой напрочь, чтобы сочувствовать, переживать и смотреть с надеждой на подобного мне. И после того, что случилось. Полегчало, словно открыл силовые врата. Внутренние, разумеется. Музыка не исчезла, зато притихла. А мутаген, выделяющийся из тела, как из костра, иссяк. «Что это, если не шаг назад?» Задрал рукав. Кожа шевелится, будто клетки сталкиваются или изменяются. Не до конца осознавая, чьи они. Человека или мутанта. Подобное допустимо в нынешнем состоянии. Камень. Удобный валун, словно с полкой. Залезаю на нее, встаю за второй частью, как за щитом и почти в полный рост. Обалденная точка для снайпера. Даже сбоку приличный нарост твердой породы пузырем, а сзади плотный куст. Прострелить легко, зато не просматривается. Сразу прильнул к прицелу, прижав винтовку к плечу. Навелся на цель. Метров тридцать еще. Он не торопится и, думаю, не планирует уворачиваться. Скорее полагается на свой бабл. И если так, надо воспользоваться. Я для них таракан, объективно. значит, чтоб выбраться, надо найти лазейку. Выстрел. Целил в рот. Вспышка. И ожидаемо по нему пробежала блестящая волна сразу во все стороны. После как ни в чем не бывало. Жду, пока подойдет ближе. План у меня есть, но чисто на авось, по-русски. В мире-то, видимо, корнех корнях не особо не помнят. 20 метров. И противник не ускоряется. Знай себе, ковыляет. Переваливает с тяжестью. Ранение его отнюдь не обременяет. Сейчас. Даю себе отмашку. Выпустил все, что осталось в обойме. По нему. Каждую в область головы. Череда плазменных вспышек. Покров пошел волнами, и не успевает гаснуть, но не отключается. Он поднимает руку. Что дальше будет, знаю. Воздух буквально колыхнулся. Ветер изменил направление, падав в лицо. И вот идет волна кинетики. Невидимая, но при этом широкая и всеобъемлющая. А за ней хвост разрушений и тяжелых предметов. Быстро движется такой заряд, но в прошлый раз сыграл эффект неожиданности. Я спрыгнул и присел. Пиздануло знатно. Уши заложил, едва не контузев. Поднялось облако пыли, вверх подлетело сотня фрагментов крупнее. Бросаю винтовку, вынимаю лук, бегу не видя, но чувствуя, вот оно, окно в его защите. Надеюсь, шестое чувство не подведет. Другие источники информации о пространстве так или иначе забиты каменной крошкой. Раскладываю лук, накладываю стрелу, спускаю в цель, предположительно в него, надеясь на прояснение. Джекпот. Попал. Есть сообщение. Нанесен урон 4%. Оно даже в облаке проявилось отчетливо и превосходно распознаваемо. А за ним и индикатор с ХП и рангами, точно определив местоположение цели. Получается, при нанесении бесконтактного удара скидывается силовая оболочка. Еще стрелу, больше не успею, приближаюсь. В этот раз тип защитился рукой, блокировал или словил, не разглядел. Нанесен незначительный урон. Отбрасываю лук в сторону. Резко снимаю топорик, сразу же пускаю его по большой амплитуде. Удар со всей силой, не в конкретное место, а лишь бы попасть. Соперник отдалился, уменьшая силу удара, и правой рукой замахнулся на топорище. Металлический звон. Ручка переломилась, голова оружия улетела прочь. Хуй с ним. Резко отталкиваюсь и на кабана всей массой в прыжке. Сбить было бы отлично, но это не основная задача. Тот устоял, хоть и не без усилий. Почти получилось. Бороться не собираюсь. Туловищем и левой рукой его зажал. Высмотрел относительно открытый участок. зеленую кожу, подобную морской Вколачиваю туда острый кончик, но не ножа, а иглы шприца с системой впрыскивания. Враг, безусловно, растерялся. С него капюшон слетел, но замешательство продлилось недолго. Взяв меня огромной лапой за шкибот, швырнул в сторону, словно мячик какой-то. Считанные секунды полета и обильная боль по спине и голове. Едва не вырубился. Перед глазами... Получен урон 23%, множественные повреждения, поверхностные, несколько трещин, разрыв мышц. Все почувствовал, даже больше, чем перечислено. Каждый сантиметр тела в огне. Я ведь еще и не до конца с того боя восстановился, в ХП, например. Взглянул на индикатор. Здоровье 52%, сильно просел. Пыля села, почти. Появилась нормальная видимость. Тварь раскачанный морф, улучшенный, что ли, или вроде того. Чем-то походит на робота, покрытого кожей. Вывод не случайный. Плащ раскрылся, обнажив на груди керасу. Открылась шея, часть груди, голова до ушей. Все зеленое. Кожа делится на секции, имея некие наросты, отчего напоминает крупную чешую. Сравнимый с ящером или драконом. Мощный острый подбородок весь в щетине, крайне необычный, грубый, темный, как конский волос или ворс на советской щетке. По шее ожерельям расположились странные отверстия, и словно с сетками, такие же тянутся двумя линиями к шлему зеркально. Каска грубая, а круглый котелок, цельный от носа, и, несмотря на нижнюю часть лица открытую, сзади она длиннее, Круглые, крупные, светящие зеленым глаза, потому и кажется роботом. Впрочем, не до этого. Сука, идет на меня! После такого полета удары и полного осознания немного стрёмны. Я ведь, блядь, царь зверей, верх пищевой цепочки и ныне господствующий на земле, а тут нарисовались люди сдвинув меня и лишив уверенности. Без греха сделал бывшим. — Пиздец тебе, слышишь, гнида? — Знаю, слышишь и понимаешь. Тяжело дыша, корчусь и злясь на него жутко, говорю все равно громко. В сочетании получилось уверенное злорадство. — Скоро перестанешь. Избавлю грешный мир от еще одной твари. Орать больше не стал. Выговорил себе под нос. Шагов 15 с его массой и нерасторопностью. Столько же секунд. Он уже воспроизвел длинное плоское лезвие больше метра длиной. Сантиметров двадцать шириной в нижней точке. К концу острая. Полноценный двуручный меч вместо руки. Охуенная и очень серьёзная, на мой взгляд, штука. Опуская взгляд на свой кулак, не пытаясь подняться. Раскрыл ладонь. Убедиться. Шприц пуст. «Всё в нем. И сразу полегчало. Добавляю озлобленно вслух, но чисто факта ради, для себя. «Не дойдешь, сука». В шприце был жуткий химический коктейль. Смесь хмурого и транквилизатор для крупного скота. Всего с перебором в несколько раз, чтобы даже слона или огромного мутанта вырубила. То есть эта фиговина не для меня. Она изначально готовилась для подобного случая. Хотя в моих представлениях его использование и представлялось иначе. Мутаген 34%. Зрение сузилось к центру. Потерял с половину обзора. Функция визуализации недоступна. Так сгорает система, значит. Буду знать. Десять шагов. Но у противника возникли первые сложности. Морф переступил на правую ногу, однако та подвела, не выдержав. И он чуть не упал, опершись на штырь руку. «Что, всё?» «Пошло, разошлось?» «Ну, хули, если есть кровь, значит прёт». А если прёт, значит, кровь мотор разгоняет. Ты присядь лучше. Дыхание переведи, состояние прочувствуй. Наставляю, причем весьма надменно. У тебя пара минут осталось, о жизни подумай. С собой, предками и богами примирись. Совет чистый. Я для тебя уже не имею значения, — добавляю твердые хмуры Незнакомец задыхается. Левый постукивает по груди, кулаком пытаясь пробиться через броню. Всё логично, никакое сердце не выдержит той смеси, а он уже пытается скинуть латы. «Да приехал ты!» «Успокойся!» Усмехаюсь, через сильную боль поднимаясь. Цинизм придает силы и позволяет глядеть на мир с улыбкой, находясь в самой глубокой жопе. Враг чахнет на глазах, рот открывает, а звуков не издает, подобно рыбе. Вокруг его импровизированного оружия появился темно красный смог. Дымка густеет стремительно, а клинок тает. Морф упал на живот, перевернулся. Рука его вернулась к изначальному виду. Всё, походу. Еще не сдох, но уже уплыл в мир грез. За ним подкатила персональная лодка с паромщиком. Увы, знающим всего один маршрут. Да и тот через реку Стикс. Тянется к левой руке, как к последней возможности или к системе но уже и нажать толком не может. Первый раз ткнул, второй замедляясь, к третьему палец ушел ниже. Очевидно, кисть стала слишком тяжелой, чтобы удержать. Погода дрянь, день от ночи хуй отличишь. Небо окончательно затянули чернеющие тучи. Небо вот-вот зарыдает, вовремя. Я как раз подошел к типу и достал нож. Будучи опытным, настороженно придавил врага к земле, коленом надавив на грудь. Дышит, но не шевелится». Четыре удара ножом в шею. Прошли только два. Между странными отверстиями. Кровь хлынула ручьем, а жизнь его оборвалась. И еще два почти туда же, но с наклоном к черепу. Убедили меня, что эта тварь уже сдохла. Ни сообщений, ни основного над ним индикатора. Взглянул на свой мини-экран. Уничтожен. Повреждение мозга. Мягкая кожа и вставки, напоминающие металл вперемешку. Не удивлюсь, если он еще и поднимется. Обыскиваю тело. Оружия нет. Броня, да и та не по размеру. И не пойми, как снимается. Выглядит цельно или литой. Нужно сразу его поглотить. а Амутаген заблокировал визуальный интерфейс. Срезаю себе кусок с лопатки. Отделяю кожу, остальное в рот. Вкус пластика, сплошная химия. Зато легчает. Не могу не заметить особенностей тела. Ладно трубки с отверстиями. Кости словно чем-то покрыты, будто встроенный экзоскелет. Проскочила мысль: прокачал кто-то морфа. Трижды стукнул себя по лбу, закрыв глаза, не сильно, чисто ради продупления техники. Сканирование не включилось. Потеребил браслет, оголив кусок и замкнув скрепление в запястье. По телу пробежала дрожь. Изображение заребило, но не более. Сразу прошло, ведь соприкосновение получилось коротким. Тадам! Проявился индикатор. Пустой. А за ним и желанная опция. Поиск полезных компонентов. Ждите. Тело просвечивается. Провел взглядом. Моя цель в его руке. Напоминает жилу или хрящ. Вокруг красноватое свечение. Обнаружен компонент. Номер в каталоге N45T. Гибридная железа. Имеет высокую эволюционную ценность. Надрез глубиной 3 см до кости. «На ней словно жирный червь или желатиновая клякса. Мерзкая, но что делать?» – засунул в рот. «Сладенькая, тягучая. Напоминает мармелад, если абстрагироваться». Глотаю, а кажется, она оживает внутри, подобно паразиту. Поглощен гибрид. Получен новый ген. Время усваивания – 24 часа. Ожидаемые улучшения. Плюс 5 единиц контроля мутагена. Плюс 13% к стойкости» плюс 3% к устойчивости, регенерация плюс 7%, эволюционная гибкость плюс 3%. Вам начислено 320 очков эволюции, 73 из 1000 до следующего повышения. Достигнута вторая ступень эволюции. Получена новая способность и три свободных таланта. Требуется участие пользователя для распределения. Перейти к древу эволюции. Интересно покопаться, да нет возможности. И так ему время не потерял. Сфокусируемся на втором. Не думаю, что мутант успел вырезать дыру. Однако нет уверенности, а значит стоит поторопиться. Спине пиздец, хотя колчаны гибкие стрелы, безусловно, смягчили удар. В пояснице сквозные боли. Мутаген 32%. Ложное облегчение. Ненадолго, знаю. А потому не обольщаюсь. Подбираю лук. Жаль, еще одного шприца нет. еще и ебучих патронов к винтовке корю себя. И действительно, ранее не проверив пули на различия, остался без них. Ведь можно было бы снова пробить защиту, если позволят высадить в себя обойму. Забил на снайпу. Заберу, если получится. Бреду к барьеру, вооружившись луком. Есть одна граната, с нее и начну, а там как пойдет. В порыве бесстрашия обнаглел, Нет от помыслов действовать из тени. Привлеку внимание и уведу за собой. Доберусь до оружия морфов и померимся силами. Устал, самочувствие не в пизду, от того тянет быстрее закончить, даже если с повышенным риском. Вот оно безразличие. В сути, медлить еще больший риск. Едва в сознании держусь, да это больше не поможет, только усугубит. Вперед, настраиваюсь. У меня пять минут, не считая запасы. Пошел через заросли, наверстывая потраченные не по назначению минуты. «Вижу врага. Знай себя режет. все светится, сильно дымит. Идет прямой линией вниз. Почти закончил. Вальяжно шагаю, следую плану. Кажется, он меня не ждет, а может и слышал. Интересно, но с этой стороны барьер не просвечивается. Он зеркален, это кое-что объясняет». Закинул гранату. Получилось сильнее, чем хотел. На абстрактную крышу. Впрочем, скатилась в нужное место в двух шагах от соперника и сразу же пизданула отчего купол засиял. Поглощено. Поднявшаяся пыль осела. Мутанту стоял, но опустил плазменный резак, развернувшись на меня. Медленно начал сближение, пуская в него стрелу, ударилась, отскочила. Поглощено. Еще одну, то же самое. Поглощено. И идти продолжает. Взрыв никак не может быть слабее десяти выстрелов. Значит, силовое поле первой твари в тот раз не успело восстановиться, ослабев и прорвавшись. Медленно пячусь назад, зная себе натягивая тетиву, засылая залпы. замечая, что тот начал отбивать их свободной рукой. А значит, я нащупал пределы его неуязвимости. Да и бреши в их броне мне теперь известны. Осталось реализовать. А поскольку киборг напрягся, пора перейти к пистолету. Убойности урон больше. Расчехлел в движении. Вынимаю, наступая, и череда прицельных. Кроме блеска от пуль, по силовому полю пошли волны. Каждая последующая сильнее. К пятому выстрелу враг отвёл устройство от барьера, наводя на меня. Над ним не угасая, поглощено. Вижу, как из трубок на его руке выходит атма, формируя шар. Осознал, рванул за куст вправо, а там уже вспыхнуло. Словно выстрел из пушки, волна плазмы несется на меня. Прыгаю на землю и накрываю голову. Башка и так гудит, еще и взрывной волной лупанула. Сверху разверся ад, спину жжет страшно, засыпала камнями и колючими ветками. Получен урон 13, остаток здоровья 41%. Больно, но жить буду. А потому успешно поднимаюсь без жалости к себе. Слышу глухой хлопок, но из-за взрыва ничего не разобрать. Еще троит все. По башке дало прилично. Движение слева. Миг. Оказалось стремительный налет. Поймал внушительный удар, едва согнутой в локте рукой, успев прикрыться. Кажется, тварь влетела плечом, а при его массе уже чую, насколько колоссальным будет урон. Лечу к по земле, бьюсь и подскакиваю. Отвратительное чувство, а вот обдумать не мешает. Наконец врезался в мягкую кочку, замедляясь и оставляя борозду. Остановился об камень, пролетев метров 20 но хоть не в худшую из сторон». Получен урон 19%. Обширный урон опорно-двигательной системы. Остаток здоровья 22%. Тварь медленно идёт. Стремно, если честно. Не то что подняться, пошевелиться сложно. Валяюсь на левом боку, весь переёбаный, в странной позе. Плечу, руке, ребрам пизда. Возможно, есть переломы, и это учитывая высокую прочность костей. Все черно белое становится но местами краснота пробивается, словно глаза кровью заливает. Теряю контроль. Мутаген бьет все пределы. Ощущаю невидеоиндикатора. Кашляю глухо. А сам медленно приподнимаю торс, точнее предпринимаю попытку. Правее прошу. Одновременно с тем думаю, что мне пиздец, если не выгорит последняя из возможностей. «Под пиздецом по-прежнему подразумевается не смерть, хоть и ее допускаю. Конкретно сейчас потери контроля. Драться я больше с ним не смогу, пистолет и тот проебал, когда мутант по мне приложился». Опираясь на правую руку, поднимаюсь. «Да...» — восклицаю тихонько, скрывая радость, думаю. «Как же все удачно совпало! Мутант в нужном месте!» Левая рука еле шевелится. Стараясь ее не напрягать, действую правой. Тыкаю по индикатору в угол, там отдельная кнопка. Забиндил детонатор. Момент, и впереди прогремел взрыв. Последняя из трех мин, надеюсь, выполнившая свою задачу. Незначительные повреждения цели. Экстазу нет конца. Смотрю внимательно, насколько могу. Вижу движение. Собираю все силы в кулак. Шаг. Еще один. Через силу разгоняюсь. Свободной рукой снимаю со спины копье, большим пальцем поворачиваю кольцо. С трудом, но рукоять раскрылась, выдвинувшись в обе стороны. Разворачиваю. Заношу вверх, через боль подключая вторую руку. Движу объект. Нужно выбирать место, попытка всего одна. Разгоном добавляю массы, в конце прыгаю на него. Бью, чувствую сопротивление, но не керасы. Чего-то тоньше, ибо поддается. Хруст и шелест разрывающейся плоти. Неописуемо приятно. Не сразу, но копье провалилось, однако тут же уперлось, по-видимому, в жилет с обратной стороны. Попал в область ключицы, близко к шее. Нанесен урон 37%. Много, но недостаточно. Под мысль приземляюсь на колено и левую ногу. Сразу выпрямляюсь, намереваясь отскочить, но справа прилетает мощнейший удар. Его огромная рука, а еще с трубками стальными, похоже. Невозможно с чем-то сравнить. Хорошо, не справа. Получен урон 10%. Перелом руки, разрыв тканей, легкого. Отлетая, чувствую, как вырывает куски плоти. Торчащие хреновины цепляются, жуткая боль. Теряю контроль, Все меркнет, но пока в сознании. Села и ударяюсь от дерево оно оказалось рядом. Получен урон 2%, остаток здоровья 9%. Второй руке пиздец, бочину развратила, но на землю упасть не успеваю, мутант выдернул из себя копье, причем грамотно. Сложив, уже его откинула обычной рукой хватает меня за башку, силой сжимая. «Отродье», — изрекает мутант грубым голосом и с легким электронным скрежетом. «Эффект ретранслятора. Поднеся меня ближе к собственной морде, дабы рассмотреть. Сил нет сопротивляться. Я едва в себе и вот-вот превращусь, а потому надменно улыбаюсь. Изо рта кровь. Да и голова, похоже, сейчас лопнет, дури в нем просто мрак. Интересно, что произойдет дальше. Проскочила мысль. Неуж ты мне и впрямь пиздец? Мутант чуть меня отодвинул, фыркнув с отвращением. Не знаю, кто тебя создал. «Но, увы, существовать ты не можешь, пафосно заявил он. Тяжело разбирать, но вроде понял все правильно. Одним из четырех пальцев он надавливает на мой глаз, перчатка мешает, но пробирает адская речь. «Чувствую, как сейчас лопнет глазница!» А, -а, -а! от боли, пробирает, как никогда раньше. «Я готов!» «Было проскочило вместе со смирением!» «Тут вспышка!» И хлопок. Выстрел, а мутант дернулся. Произошло неожиданно, но следом еще один. Громко шмаляют впритык. С надеждой рассудок обретает власть, а глаз всё же лопнул. Однако сообщения нет. Зато слышу голос Тианы, вопит, как амазонка и череда выстрелов без остановки. Врага затрепало в конвульсиях. Он разжимает руку, а я падаю на спину. А он следом, частично на меня, поперек придавив ноги. Дышать тяжело, очень. Поднимать даже пробовать не стану. Или сдохну, или потеряю контроль, хотя шансы велики и без движения». Вижу девушку, одним глазом, что со вторым хз. Она аж красная, но в зеленой крови, половина тела. И все стекает. Заплаканная, рассеянная, если не потерянная. В руках пистолет, палец продолжает отчаянно давить на курок, не останавливаясь, хотя патронов уже нет. — Тур! Тур, ты как? Жив? Тур, оставайся в сознании, я помогу! Держись! — рыдает, прям истерика дергается пытаясь сдвинуть с места тела глупая едва выговаривая комментирую хочется приказать сваливать но не могу чуть опускаю взгляд к трупу точно мертв девка ему всю башку разворотила напрочь высадив все в одну точку заботится не ушла помогла как же приятно такого ощущения внутри давно не испытывал Аж воспарил духом. Надолго запомню момент, надеюсь, ибо теряю сознание.